Летом 1919 года, когда Белая армия прорвала фронт в Донбассе, Антанта усилила материальную помощь Деникину. Деятели из его политического окружения сообщали в Москву, что англичане осуществляют свою помощь методично и беспрерывно. Пока ими доставлено все на армию в 100 тысяч человек. Все превосходного качества, все солидно, всего много. Завалены медикаментами. Есть бронированные аэропланы с летчиками англичанами. Понемногу армия переодевается в английскую форму. Ожидаем дальнейшие транспорты. Настроения военного министра были самые оптимистичные. Колчак добился весьма заметных успехов, писал он Ллойд Джорджу и имеет прекрасные шансы развить наступление дальше на запад по направлению к Москве. Мы можем, я думаю, утверждать, продолжал он, что оказываем Колчаку более эффективную помощь, чем другие великие державы, поскольку мы послали ему оставшееся у нас военное снаряжение на двенадцать миллионов фунтов и усилиями наших офицеров и агентов эта огромная масса пропущена через сибирскую железную дорогу. В другом письме Лоуд Джорджу Черчилль писал: «Не сердитесь на меня за моего Колчака». В самом деле есть реальная надежда, что он будет таскать каштаны из огня для всех нас. Однако уже в мае 1919 года наступление белой армии на восточном фронте захлебнулось. В июне Черчилль был вынужден сообщить на заседании Палаты общин, что за последнюю неделю войска Колчака отброшены на 120 миль. Неважно обстояли дела и на северном фронте. 20 июня английские части вместе с Белой армией при поддержке британского флота и авиации продвинулись к югу по Двине. Но затем и здесь военные операции застопорились. В начале июля, когда окончилось таяние снегов и прекратились обильные весенние дожди, уровень воды в Двине резко понизился. Английская флотилия, Важная составная часть сил Северного флота, чтобы не сесть на мель, вынуждена была переместиться ближе к устью реки и была захвачена частями Красной армии. Теперь всякая надежда на соединение Архангельских частей с силами Колчака испарилась. Угнетённый печальными известиями Черчилль был вынужден признать на заседании военного кабинета что корень зла следует искать не в уровне реки, а в том, что артиллерия у большевиков большего радиуса действия, чем наши. Главное же, по его словам, моральное состояние большевистской армии выше, чем у тех, кто ей противостоит.